Чрезмерная самоуверенность погубила много людей, а когда ты идешь на врага и знаешь, с чем предстоит встретиться, самомнение любого сорта грозит превратиться в чрезмерную самоуверенность. «В чем дело, Уайлкокс?» – спросил один из них, указывая на уцелевшую мишень. «Забыл дома очки?» Уайлкокс нахмурил брови. «Иди к дьяволу! Я решил кое-что оставить каждому из вас, только и всего!» Шеффер взглянул на мишень. Фанерная фигура была вырезана с поднятой в угрожающем жесте рукой. Трудившийся над ней художник не забыл и о кистевых лезвиях, которыми пользуются пришельцы. Хотя кривизну ножей он изобразил неправильно. Если бы этот деятель искусства был прошлым летом на Третьей Авеню и видел хотя бы одного из этих созданий, результат его дурацкой работы был бы намного ближе к истине. Вторую половину мишеней Уайл Кокс разнес в щепки. Он стоял прямо перед этой занесенной для удара рукой и обменивался оскорблениями с тремя другими, словно ни мишени, ни Шефера рядом не было. У детектива не осталось ни малейшего сомнения. Ребята нахальны сверх всякой меры. Если эти типы надеются остаться в живых после стычки с охотниками из внешнего космоса, они должны научиться относиться с предельным вниманием ко всему. Шефер выбросил руку вперед и толкнул мишень. Остатки фанерной фигуры повернулись на оси, и поднятая рука треснула Уайлкокса по затылку. Он покачнулся от удара и неуклюже рухнул на пол. От грохота грузного тела Филиппс болезненно помочился. Шефер заметил, что Уайлкокс ухитрился не выпустить из рук оружие. Не так уж плохо. Оно не было похоже ни на один из известных Шеферу длинноствольных автоматов или автоматических пистолетов. Он решил, что это оружие из арсенала какого-нибудь очень уж специального снаряжения. Детектив подошел к Уайлкоксу. «Полагаю, вы не ожидали, что схлопочете ответный удар? Привыкайте. Эти ребята действуют наверняка и придерживаются собственных правил». «Кто вы такой, черт возьми?» – возмутился Уайлкокс, направив дуло автомата в грудь Шефера. «И позвольте узнать». «Есть ли хотя бы одна стоящая причина, по которой я не должен оторвать вам башку?» Шефер сделал резкий выпад вперед и в сторону из-под направленного на него ствола. Наклонился и подал Уэлкоксу руку еще до того, как тот успел повернуть оружие. «Меня зовут Шефер», — сказал он. Уэлкокс схватил кисть Шефера левой рукой и спустя секунду был снова на ногах. Он перебросил в нее оружие и протянул ему правую для рукопожатия, но Шефер уже отвернулся. Уайлкокс разглядывал спину Шефера, не веря собственным глазам. Этот сукин сын ударил его без предупреждения и думает, что уладил дело, не подав ему руки? Он поднял вверх крупнокалиберный штурмовой автомат левой рукой, схватил его за стол правой и размахнулся, словно дубинкой, нацелив удар Шеферу по затылку. Пусть-ка этот надменный ублюдок испробует вкус вот такого приема нападения. Что же касается оторвать мне башку, сынок? На самом деле, вы делать этого не хотите, продолжал говорить шефер, но своевременно присел, уклоняясь от удара, которого ожидал. Он повернулся на каблуке и, выпрямляясь, нанес у Айлкокса удар кулаком в челюсть. Плотный прицельный удар снизу свалил парня с ног, и он плашмя рухнул на пол. «Особенно», – добавил детектив, стоя над изумленным боевиком, – «понимая, что я безоружен». «Хватит, Шефер», – сказал Филлипс, подходя к ним. «Вы уже продемонстрировали свой взгляд на вещи. За мной в класс для занятий. Все и сейчас же». Какое-то мгновение никто не двигался с места, затем группа покинула стрельбище и двинулась по коридору. Шефер шел, глядя только вперед. Большинство остальных смотрели только на Шефера. Уайлкокс поглядывал с откровенной ненавистью, в выражении лиц остальных было все, от самого обыкновенного любопытства до враждебности. Филиппс пытался скрыть свое расстройство за маской угрюмости. Линч добился наибольшего, на что был способен, но без пристального наблюдения этого недостаточно. Эти ребята хороши в бою и все еще дисциплинированы, но не имеют четкого представления о том, кто они такие и какая им предстоит работа. Шефер мигом понял это, устроив фокус с мишенью. Центр внимания этих людей не враг, а они сами. Это плохо. Но что-либо исправлять нет времени. Он привел группу в класс для занятий и жестом пригласил Шефера занять место рядом с ним впереди, пока остальные рассаживались на стальных стульях, которых в помещении было несколько десятков. Мужчина с капитанскими знаками отличия тоже остался стоять перед аудиторией, заложив руки за спину. Шефер прислонился к грифельной доске, не удостоив его даже взглядом. Филлипс встал между Шефером и капитаном и объявил. «Внимание! Извольте слушать!» Шефер не заметил, чтобы после его слов в поведении аудитории что-то изменилось, но Филлипса, похоже, это вполне удовлетворяло, и он продолжал. Перед вами детектив Шефер из управления полиции Нью-Йорка. Он идет с нами на задание. Детектив принимал участие в случившемся в Нью-Йорке и знает этих существ не понаслышке. Также он бегло говорит по-русски, а это значит, что нам не придется тащить с собой переводчика-полудурка или заставлять любого из вас, человекообразных, зубрить русские фразы. «Иисус всемогущий, вы решились на десант в Сибири и не попытались обучить их русскому языку?» – спросил Шефер. Филипс окинул его взглядом. «Вы же сами говорили, Шефер, в России холодно, а эти твари любят жару. У нас есть Лассен, который знает арабский, Уэлкокс хорошо говорит на испанском, Добс отлично знает суахили. Мы полагали, что этого достаточно. Нельзя же было обучить их каждому чертову языку земли!» Шефер согласно кивнул. «Вполне достаточно, генерал». филиппс отвернулся от него к аудитории. «У детектива Шефера есть собственный взгляд на вещи, но черт бы вас побрал, вы все не без Норова. Примите во внимание и мою позицию, он знает, что делает, даже если это вам не по вкусу. Прислушивайтесь к тому, что он говорит об этих тварях. Всем понятно?» Никто не ответил, но филиппс предпочел сделать вид, что не заметил этого. Он повернулся к капитану и рявкнул «Капитан Линч!» «Я хочу, чтобы шефер осмотрел всю вашу боевую экипировку и будьте готовы к отправке в 6 утра. Вам ясно?» «Кристально ясно, сэр», – с чеголеватой готовностью ответил Линч. «Хорошо, выполняйте». филиппс в последний раз окинул взглядом аудиторию, улыбнулся и четким шагом покинул помещение. «Внимание! Вы остаетесь со мной!» – скомандовал Линч, кивнув одному из подчиненных. «Остальным собираться!» «Вы слышали, что сказал генерал? Отправка в шесть утра». Люди поднялись с мест и направились к выходу. Мгновение спустя в классе остались только Шефер, Линч и Лассен. Линч помедлил несколько секунд, затем приблизился к Шеферу. Он скорчил гримасу, изображая на лице нечто такое, что детективу, видимо, полагалось воспринимать как таинственную ухмылку. «Послушайте, Шефер», — сказал он. Этот взвод обучался как единая команда в течение шести месяцев. Мы не нуждаемся во второсортном полицейском размазне в качестве инструктора. Генерал хочет, чтобы вы отправились с нами. Отправляйтесь. Возможно, вы понадобитесь нам как переводчик. А во всем остальном держитесь на безопасном расстоянии. В общем, не путайтесь под ногами, и я буду доволен. Договорились? Шефер не спускал с него холодного взгляда. «Вы гражданские», – продолжал Линч, пытаясь пояснить свою мысль. «Не привыкли рисковать собственной шеей?» «Я полицейский», – ответил Шефер. «Почему вам кажется, что я не способен рискнуть своей шеей?» «Ладно», – сказал Линч, – «допустим, я неудачно выразился. Сибирь вроде бы вне сферы ваших полномочий, не так ли?» Шефер еще целую секунду молча смотрел на него, затем заговорил. «Знаете...» «Я слышал, что офицеры всегда задают тон поведению своего подразделения. Может быть, этим и объясняется то, что все ваши люди, как один, неисправимые болваны». Настал черед Линча сверлить полицейского злобным взглядом, всеми силами подавляя желание дать волю темпераменту. Наконец он резко повернулся на каблуках и крикнул. «Лассен! Генерал желает, чтобы этот гражданин осмотрел снаряжение. Просветите его немедленно!» «Пожалуйте сюда, сэр», – спокойно сказал Лассен, указывая рукой на стеллаж, установленный множеством образцов упакованного снаряжения. Шеффер неторопливо шагал вдоль стеллажа и смотрел, как Лассен один за другим открывает ящики и футляры, вынимая из них то одно, то другое. «Десантный облегающий костюм типа 19D для заполярья», – сказал Лассен, держа в поднятых руках блестящий светло-коричневый комбинезон парашютиста. Тонкий и практичный ничего лишнего чтобы препятствовал движению испытан при температуре до пятисяти градусов ниже нуля шефер скрестил руки на груди костюм подогревается теплоемкой жидкостью которая циркулирует под высоким давлением внутри волокон пряжи электроподогреватель устроен в поясе объяснял лассан остроумно согласился шефер костюм подходит и для женских формобразований и если он действительно предназначен для действий в снегу Какого черта его не сделали белым? Лассен проигнорировал его вопросы, отложил костюм в сторону и взял в руки автомат. М16С. Модифицирован для убийцы, орудующего во льдах, сказал он. Прекрасное творение умельцев. Такого не найти у ваших местных, продал и смылся. Ствол и механизм из специальной стали для безоткатной стрельбы в сильный мороз. Тоже испытан при температуре 50 градусов ниже нуля. А это нов... Он замолчал на полуслове Шефер не стал слушать и уже направлялся прочь. «Эй!» – крикнул Ларсон. «Куда это, черт побери, вы собрались?» «В магазин игрушки вокруг нас», – ответил Шефер. «У них арсенал получше». В дверях он обернулся. «Послушайте, Ларсон, у меня нет претензий лично к вам. Но этим высокотехнологичным хламом вашим ребятам запудрили мозги». Все вы думаете, что подобное барахло может помочь одержать верх над этими тварями, даст возможность противостоять тому, чем они станут швырять в вас. Вы ошибаетесь, потому что не знаете их и даже не представляете, как они выглядят. Вы слышали разговоры, но в глубине души ни один из вас не верит в их правдивость. «Вы считаете себя крутыми ребятами, полагаетесь на пресловутое американское ноу-хау, свое крепкое нутро и фантастическое снаряжение», – Шефер сокрушенно покачал головой. «Но все совершенно иначе», – продолжал он, – «когда дойдет до дела, вы, именно вы, лассон окажетесь перед лицом приближающейся к вам смерти, и в это мгновение все фантастические безделушки мира не будут стоить куска дерьма». «Никакого значения не будет иметь то, насколько крутым вы считаете себя. Важно будет лишь одно. Готовы ли вы что-то сделать, чтобы одолеть их?» «Мне удалось убить одного, Лассен. И знаете, каким оружием?» Лассен отрицательно покачал головой. «Большим обломанным суком», — сказал Шефер. «У меня было много огнестрельного оружия и масса других игрушек, которыми я умею пользоваться». Но дело сделал заостренный деревянный дрын, пронзивший ему сердце. Он махнул рукой в сторону стеллажа. «Этот хлам не поможет. Увидите сами. Он лишь сделает вас слишком самонадеянными, и вы все погибнете». «Нет, я...» – начал возражать Лассен. Шефер не остался послушать, что скажет солдат. Он вышел за дверь, намереваясь проглотить что-нибудь горячее и немного поспать, прежде чем его вывезут в Арктику. Глава 17. За завтраком Роше читал газету. Заголовок на первой полосе извещал о публичном уличении во лжи американским послом вон русского посла, который отрицал запрещенное перемещение ядерных зарядов в Арктике. Но Роше больше интересовала его любимая страничка «И смех и грех». Он отхлебнул кофе и поднял взгляд на часы. Семь часов двадцать минут. В Нью-Йорке на три часа больше. Разгар первой половины рабочего дня. Он отложил газету. «Шефер так и не звонил?» – спросил он. «Нет», – ответила Шерри. Она стояла возле мойки и ополаскивала тарелки, оставленные детьми после завтрака. «Это на него не похоже», – сказал Роше. Прошлым вечером он три или четыре раза пытался дозвониться до шефера, но тот не брал трубку. Он оставил сообщение на автоответчике квартирного телефона бывшего напарника. «Возможно, он в засаде», – предположила Шерри, – «и будет отсутствовать несколько дней». Она не стала напоминать ему о множестве случаев, когда он сам по несколько дней сидел в засаде, не стала говорить о том, что с момента их переезда в Орегон такой работы у мужа не было. «Не исключено», — согласился Роше. Он улыбнулся шери стараясь убедить ее, что совсем не беспокоится, что все прекрасно, и его жизнь здесь в Блюкриге стала гораздо счастливее, чем была в Нью-Йорке. Затем улыбка растаяла. «Что за чертовщина?» — сказал он. «Попытаюсь еще раз». Он отшвырнул в сторону газету и направился к висевшему на стене телефону. Номер телефона в кабинете Шефера он знал на память. После пятого звонка кто-то поднял трубку, и его напряжение стало спадать, но по голосу он понял, что ответил ему не Шефер. «Кабинет детектива Шефера, говорит офицер Уэстон», — ответил незнакомый голос. «Уэстон?» — Роше нахмурился. «Это Роше. Шефер где-то недалеко?» «Нет, он...» — заговорил Уэстон. Затем он вспомнил имя. «Роше? Боже мой, вы не слышали?» «Не слышал о чем?» шери подняла взгляд, озабоченная внезапным изменением интонации мужа. «Шефер пропал», – пояснил Уэстон. «Вся его команда пошла в расход во время облавы на дельцов наркобизнеса, которая плохо кончилась. Мы до сих пор не знаем, что за чертовщина там произошла, но у нас на руках фургон полный трупами полицейских. Три мертвых преступника и ВОЗ вопросов, а Шефера нет». Роулингс, Харшовский и пара техников разом полегли в этом деле. «Что с Шефером?» – потребовал ответа Роше. «Как понимать, а Шефера нет?» Он просто не допускал мысли, что Шефер мог оказаться в числе трупов в полицейский в злосчастном фургоне. Его напарник не мог так умереть. Это не его стиль. «Шефер исчез», – сказал Уэстон. «Испарился без следа. И я сижу на его телефоне на случай, если кто-то позвонит и даст наводку». «Шефер не может просто взять и исчезнуть», – возразил Роше. Он ведь в тот раз отправился в Центральную Америку, никому не сказав, напомнил Уэстон. Да, отправился, но сообщил мне об этом, сказал Роше. Послушайте, посмотрите, нет ли чего-нибудь на столе. Полистайте журнал назначения встреч, взгляните на календарь. Возможно, он оставил какую-нибудь записку. Черт возьми, Роше, как я сам не... Уэстон не закончил фразу. Роше услышал слабый шелест бумаги. Уэстон копошился в записях Шефера. «Есть кое-какие материалы об облаве», – заговорил наконец Уэстон. «Из записка для пояснений. Просто пара имен, соединенных стрелкой». «Каких имен?» – спросила Роше. «Они с Шефером долго были партнерами. Он думал, что может знать эти имена, которых никогда не было в официальных протоколах». филипс и Смитерс», – ответил Уэстон. Первое имя прозвучало для Роше ударом грома. «Филипс?» – сказал он и повторил еще раз. «Филипс?» «Да, филиппс с одной буквой «Л», – пояснил Уэстон. «Это имя о чем-то вам говорит?» Не ответив, Роше повесил трубку. Уэстон несколько раз крикнул «Алло», прежде чем сделать то же самое. Роше остался стоять возле телефона, тупо уставившись в стену. «Милый!» – обратилась к нему Шерри. «В чем дело?» – «Шефер», – ответила Роше. «Что с ним?» – снова задала она вопрос, ставя в сушилку кастрюлю, в которой варилась каша. «Он в порядке?» «Он пропал!» «Ох!» – тихо произнесла она, не спуская с мужа глаз. «Я должен ехать, Шерри», – сказала Роше. «Но если он пропал, как ты узнаешь, где его искать?» – запротестовала Шерри. «Дело гораздо хуже», – начал объяснять Роше. «Он не просто пропал». Он замолчал, не зная, что сказать. Шефер был его другом, больше, чем другом. Он был его партнером, а это означает полное доверие, даже если партнеры больше не работают вместе. Шефер был тем человеком, который всегда оказывался рядом, когда бы это ни потребовалось Роше, и какой бы ни была причина. И Роше старался не отставать от него, стремился всегда быть возле Шефера, когда тот в нем нуждался. И если генерал филиппс внезапно появился снова, значит шефер чертовски нуждается в помощи Роше. Коль скоро в дело ввязался филиппс то две вещи не вызывают сомнения. Шефер в затруднительной ситуации, и это каким-то образом связано с теми тварями, с теми кровожадными монстрами из внешнего космоса, которые преследуют Роше в ночных кошмарах последние шесть месяцев игры с ними, особая сфера деятельности генерала Филипса. Нет ничего нового в том, что Шефер попал в затруднительное положение. Шефер жил в затруднениях, дышал ими и прекрасно справлялся со всем, во что бы он не ввязался. Если на земле и было что-то такое, что могло оказаться Шеферу не по силам, так это чертовы твари-пришельцы, а следовательно, и генерал Филиппс. "Я должен ехать в Нью-Йорк", сказал Роше. «Но как?» – Шерри сверлила его взглядом. «Я хочу сказать...» «Должен», – повторила Роше. Шерри вздохнула. Она достаточно долго жила с Роше и понимала, что спорить с ним бесполезно. Он хороший муж,